Кованные копыта коней выбивали по мостовой звонкую дробь. Елисей, сидя рядом с девушкой, терпеливо отвечал на все её вопросы, сыпавшиеся на него словно горох. Сопровождавший её боец, принадлежность которого к какой-то конкретной службе парень так и не смог определить, сидел на козлах рядом с любимым. Князь Тарханов, давая разрешение дочери на эту поездку, хотел было отправить с ней ещё и кого-то из прислуги женского пола. чтобы соблюсти приличие, но после махнув рукой, решила пойтись только охраной. Елисей даже немного поспорил с ним по этому поводу, услышав требонив в обязательном порядке брать охрану. Если я не смогу её защитить, никто не защитит, отрезал парень, глядя князю в глаза. С минуту они упрямо мерились взглядами, после чего Тарханов, не удержавшись, опустил глаза. Сообразив, что перегнул, Елисей откашлялся, тряхнув головой, добавил: Бушь, простите, Никита Иванович, но я себе гибель жены никак простить не могу, и потому за Наталью глотке зуба мёрвать стану. Понимаю, ивнул князь быстрее, чем надо, но прошу и вас меня понять, Елисей. Я её пропажу ещё толком не пережил, а тут снова волнение. Уж сделайте мне такое одолжение, и вам проще, и мне спокойнее. Ну, если только так. Пошёл Елисей на попятную. И вот теперь они ехали к дому Тархановых, изредка поглядывая на улицы вечернего города в окна кареты. Отвечая на вопросы девушки, Елисей иногда выглядывал наружу, по привычке проверяя, что происходит сзади. Заметив это, Наталья удивилась, но парню удалось свести всё к шутке. Наконец, исчерпав накопившиеся вопросы, девушка решилась перейти к главному. "Елисей, скажите откровенно, вы попросили мои руки только потому, что хотели чего-то для себя, или вы меня любите?" мило покраснев, спросила она, глядя ему в глаза. От вашего папинги я ничего не хочу, спокойно отозвался парень. А что касаемо любви, сложный вопрос. Твёрдо могу сказать, что вы мне очень нравитесь, с самого начала понравились. А вот люблю или нет, честно скажу, не знаю. Но если уж решился ваши руки просить, значит что-то тут, он звучно грохнул себя кулаком в грудь. Есть. А вот что именно там, и сам не знаю. Ну как же так? удивилась Наталья. Неужели вы не можете точно сказать, любите вы человека или нет? А что такое любовь? хмыкнул Елисей с некоторой растерянностью. В романах всяких её по всякому описывают, а как он у нас сам у делник то толком сказать и не может. Да и по-разному это у всех бывает. Волк, к примеру, и Лёко с Татьяной. Он с неё глаз не сводит, а она только чуть улыбается, но то и дело на󠁮равит его пальцами коснуться, при этом краснея. Любовь это у них или нет? Я не заметила, растерянно призналась девушка. Просто вы мало их знаете, понимающе кивнул Елисей. Выходит, я вам только нравлюсь, вернулась Наталья к своему вопросу. Очень сильно нравитесь, решительно кивнул парень. Я поэтому и решил ситуации воспользоваться. В ином случае так бы и остался в стороне. А тут помолвка ваша расстроилась, и я решил, папа не пропал, раз уж вы теперь свободны. А папик сказали, что вы с ним долго спорили, доказываю, что можете стать тем, кто мне нужен, задумчиво проговорила девушка. Спорил, снова кивнул Елисей. Но ну, не драться же мне с ним было. А вы могли бы, лукаво улыбнулась Наталья. Вам так хочется, чтобы кто-то вашего папеньку побил, сделала вид, что удивился парень. Господь с вами всплеснула девчонка руками. Как же это можно, как к тому, что вы и вправду готовы за меня кого-то побить? Ну почему кого-то, кмыкнул Елисей. Вон к примеру, к маменке вашей барончик какой-то подходил, руки ваши прося. Мы с ней по тому и поссорились. Так и князю предлагал барончик того на дуэль вызвать. Пристрелил бы как крысу бешеную, и всё недолго. И князю головной боли меньше. Вам совсем никого не жалко? удивлённо спросила девушка. Отчего ж? Очень даже жалко. Сирот казачек, что в школу свою на полный кошт набираю, жалко. Людей в рабство угных на турецтину жалко. А таких пройдох я желейней собираюсь. Такие только о своей выгоде пекутся. Впрочем, ежели вы решите, что с кем-то подобным вам будет лучше, нежели со мной, скажите прямо, повернулся он к девушке. Лучше? Не знаю, растерянно протянула Наталья. Вы человек хоть и не особо знатный, но умный и не злой. А вот кто там будет о дому богу известно, прямо высказалася она. Ну, по крайней мере, сразу не послала, мыкнул про себя парень. Ну насчёт знатности это ещё как посмотреть, усмехнулся он в ответ. В вашем высшем свете, да, про меня не знают, а вот на Кавказе обо мне уже легенды слагают. Шучите? поинтересовалась Наталья, подозрительно прищурившись. И в мыслях не было, сам не поверил, когда услышал, рассмеялся Елисей. Вот приедем в Пятигорск, я вас на базар сведу, сами послушайте, там торговки всегда рады языкам почесать. Елисей, вы правду сказали, что станете учить меня с оружием обращаться? снова сменила девушка тему. Правду, в наших местах без оружия никак нельзя, твёрдыквнул парень. Знаете, я как узнала о ваших хоббичениях, так сразу подумала, что у нас вам самое место. И с оружием ходить смело можно и этикетом светским никто надоедать не станет. Вы не соблюдаете правила этикета? поразилась Наталья. У нас свой этикет, загадочно усмехнулся Елисей. Карета вкатилась во двор дома, и спрыгнувший с козёл охранник поспешил отворить дверцу кареты. Елисеев вышел следом за девушкой, быстро осмотревшись, подал ей руку, намереваясь проводить до самой двери. К его удивлению, встретил их сам хозяин дома. Шагнув на крыльцо, князь взглянул на дочку и чуть усмехнувшись скомандовал: "К себе ступай, мать уж спать легла". Случилось, что Никита Иванович подобрался Елисею. "Славбогу нет", вздохнул князь, когда Наталья скрылась за дверью. "Женочно, поспорили за вас". "Снова барон?" мрачно уточнил парень. Он всё неуёмётся никак, хотя я прямо сказал, что помогать ему не стану. Ему сказали ль супруги, иронично уточнил Елисей. "Ей!" буркнул князь, удивлённо посмотрев на него. "А надо бы ему, да и то я не уверен, что отстанет. Объясните!" не понял Тарханов. "Супруга ваша на его сторону встала, и коль всё сложится, стань трать дочь ему помогать, вас вынуждает помогать ему. А уж как женщины своё добиваться умеют, не мне вам рассказывать". Знаю, вскривился князь. Я просить вас хотел, Елисей, свадьбы большой не устраивать. Обвенчайтесь в церкви, домой поезжайте, не зачем тут пиры устраивать, не то время, вздохнул он. Я-то не против, а вот что Наталья на то скажет, с сомнением протянул парень. Сама виновата, жёстко отрезал князь. Из-за её выходки всё завертелось, так что скажете? Сказал же, согласен, мне все эти пьянки долгие самому не интересны. Ещё дома придётся всталых на кровати, иначе свои же не поймут, тяжело вздохнул Елисей. Вот и ладно. А с Наталей я сам поговорю, свернул князь разговор. Они попрощались, и Елисин отправился к своей карете. Любим, открывая дверцу и делая вид, что помогает ему усеться, тихо прошептал: "Княже, осторожен будь. За нами четверо верховых шло, и сейчас за углом крутится. Я конь их слышал". Значит, не помстилось мне, удовлетворенно кивнул парень, усаживаясь в карету и вынимая из кобуры пистолет. Я там под сиденьем ножи твоеи положил, усмехнулся в ответ любим, думая, лучше без шума лишнего, ежели встретим меньше споров потом будет. Вернер рассудил, кивнул Елисею, доставая из-под сиденья свои первесь сметательные ножами. Убедившись, что парень готов к бою, любимскочил на козлы и перебирая поводья, тщательно распустил бич. Перевратник открыл ворота, и карета выкатилась на набережную Мойки. Чтобы не облегчать неизвестным работу, казак направил транспорт в сторону противоположную нужной. Сделав пару поворотов по улицам, он вернулся на нужный маршрут и подстегнул коней. Задавать казаку вопросы и спрашивать, зачем он всё это делает, Елисею и в голову не пришло. Помня, что любим пробитый на голову лошадник, парень сразу понял, что казак выбрал маршрут так, чтобы побыстрее миновать мощёную камнем мостовую. Разгоняться на ней было опасно. Железные подковы скользят по камню, и на рысях в повороте кони могут упасть. Да и неизвестным тоже не мешает настроение испортить. Ждали в одном месте, а поехали в другое. Туи дела, оглядываясь назад, Елисей зло усмехнулся. Их догоняли. Убедившись, что неизвестные пришпорили коней готовы к активным действиям, Елисей открыл правую дверь кареты и, повернувшись к казаку, скомандовал: "Останавливай!" Любим натянул поводь, одновременно разворачиваясь к подъезжавшему с лео всаднику. Карета ещё катилась, когда парень выскочил наружу и парой стремительных движений бросил два ножа. Двое догонявших с хрипом повалились из сёдел. Елисей, поднырнув под шею ближайшей лошади, которая пятись хрипела, и увернувшись от высверка палаша, дёрнул всадника за ногу, выдёргивая её из тремени. Не удержавшись в седле, оставшись целым неизвестный грохнулся на мостовую. Наступив ему на ворожённую руку, Елисей выхватил кинжал и силой всадил его противнику в глаз. Помня, что преследователей было четверо, парень стремительно развернулся, выхватывая ещё один нож, но четвёртый бандит уже скончался. Любим, отлично владея кнутом, просто удавил его при помощи своего бича. Захлестнув шею подъехавшего, он выдернул его из седла и затянул кожаный сорамятный шнур. "Цель!" подскочил к нему Елисей. "Цель, княжи, твои каг" отходит. Добить надо. Не пачкайся, сам справлюсь. Остановил её казак и быстро метнулся к лежащим на мостовой телам. Добив неизвестных, казак привычно собрал трофей и, осмотрев их кони, горьстно вздохнул. Оставь. Кони клемёны, ежели что беды не оберёмся, остановил её Елисей. Так, добрые кони-то княже, их бы в табун грузину племя доброй получилось бы, снова вздохнул казак. На племя у неё свои есть. Хотя, сможешь в имене так их укрыть, чтобы ни одна собака не нашла, чуть подумав, спросил парень. В рощицу укрою, там и выпас старый имеется, решительно кивнул любим, протягивая парню его ножи и большую часть трофеев. Себе оставь, отмахнулся Елисей, забирая уже протёртые ножи. Благодарствую, княже, улыбнулся казак. Всё закончил, усмехнулся в ответ Елисей. Всё. Так, забирай коней и ходу отсюда. Сёдло только скинь, ушани тебе точно не нужны. Всей момент сделан. Радостно ахнул любимый Митнусик, собравным коням выхватывая кинжал. Чтобы не терять времени, он просто перерезал подпруги, скинул сёдло, привязал коней к задку кареты. Пока Елисею садился в салон, казаку успел разобраться с животными и, запрыгнув на козла, тряхнул поводьями. В имении они доехали без приключений, но за полночь Любимо пришлось вести свои трофеи в обход заставы. Карету управлял сам Елисей, дав ему возможность незаметно вывести кони из города. Кто на них напал, Елисей так и не понял, но это приключение позволило ему снова почувствовать себя тем, кем он и являлся на самом деле казаком, пластуном, готовым к любому бою в любое время. Уже укладываясь спать, парень тихо рассмеялся. Домом им придётся пробираться очень осторожно. трофеев, светить которыми перед посторонними, тем более властями набралось столько, что можно и на каторгу загеймить пожизненно. Елисей, я же просил вас не принимать жёстких мер в отношении барона. Сходу заявил князь Тарханов, едва войдя в гостиную, куда парень и велел пригласить неожиданного гостя. Господь с вами, Никита Иванович. Какого барона? Сходу ушёл в глухой отказ Елисей. Да во самое, что так хотел занять ваше место, автоматически ответил князь, иссообразив, что произнёс парень растерянно уточнил. Что что ничего не знаете? А что я должен знать? Тут же последовал вопрос. Я уже вообще ничего не понимаю, растерянно проворчал князь, плюхясь на заботливо подставленный парнем стул. Уверяя Никита Иван, чья в ещё более сложном положении, в унисон ему вернул Елисеий. Вы вчера после того, как Наташку мою домой привезли, куда поехали? помолчав, осторожно поинтересовался князь. Домой куда же ещё? развёл парень руками. И ничего странного за собой не видели или у дома моего? Нет, вроде пусто было, задумчиво потерев висок, проворчал Елисей. К тому же я в карете был, а там особо через плечо не оглянёшься. Тоже верно. Нет, я решительно отказываюсь что-либо понимать, начал заводиться тархан. Никита Иван, что успокойте Бога ради, объясните мне толком, что произошло, из чего вы так сердитесь? Сдело подачу парень, давая гостю возможность собраться с мыслями. Утром сегодня едва рассвело, в кварталах в 5 от моего дома дворник нашёл четыре тела. Их уже узнали. То были означенные мной барон, его брат-единокровный и двое двоюродных братьев. Судя по брошенным там же сёдлам, все четверо были верхом. Но ни коней, ни денег, ни оружия при телах не найдено. Вздохнув и немного успокоившись, коротко пояснил князь. А самое главное, никто ничего не слышал, словно и драки никакой не было. Э, чем их убить-то? задумчиво поинтересовался парень. Приглашённый врач сказал, что троих зарезали, а четвёртого вообще удавили. Потому и шума не было, всё так же задумчиво кивнул Елисей. Ежели нож в глотку всадить, иль сразу в сердце, человек и охнуть не успевает, захрипит, если только При ещё нескольких местах, попав ножом в который можно лишить человека возможности крикнуть, он предусмотрительно молчал. "Ну почему кони не ржали?" возмутился князь. "Уж не знаю, кем тот барон служил, но если у него кони обычные, то ржать по пустоу они не станут. Скорее хрипеть начнут и пробовать врага укусить", пожал парень плечами. Все четверо были офицерами третьего гусарского полка. Кортк пояснил Тарханову с интересом поглядывая на собеседника: Ну, значит, конь точно обучены были, кивнул Елисей. Но почему тогда только троих зарезали? Удавник-то откуда? Вот чего не знаю. Тут всё от количества татей зависит, которые и напали, отозвался Елисей, жестом указывая в обширшему слуге на стол. Тот ловко расставил чашки, сахарницу, молочник и широкие блюда со сладкими пирожками. Дождавшись, когда он выйдет, Елисей собственноручно разлил чай и, подвинув блюдо поближе к гостю, сказал: судя по тому, что вы мне поведали, взяла их банда. Ножами орудовали потому, что лишнего шума не хотели. Отсюда и ножи, и аркан. Аркан? Причём тут аркан? Не понял Тарханов. Удавленник, одним словом, подсказал Елисей. Думать его арканом удавили? Удивился князь. Ну не гороот и же, который католики используют, фыркнул парень. Небож шли куда в дом залезь с собой верёвка имея, а по пути на ту четверк нарвались. Вот и решили гуся щипать. Бандиты с арканом, с сомнением протянул князь. Но среди этих ворняк в такиловкачье, что у иного и новый получит снегрех, отмахнулся Елисей. А Коляно умеет верёвку на печную трубу накинуть, чтобы в открытое окно на верхнем этаже влезть. Тюнь человека легко набросит. Рассуждения вполне здравы, задумчиво кивнул князь, пробыв свежую выпечку. Что ещё сказать можете? Немного, всё так же задумчиво отозвался Елисей. думаю, сёдла бросили, потому что они приметные очень, не продашь. А вот коней уже небось и из города вывели. Пони хоть и клеймённые, но к накрадстям запросто управится, есть у них способы. А вот остальное, что там было? Ожерелье, кошелёк, пара пистолетов, денег немного. Кошельей не было. Украшения всякие из золота. По памяти перечислил тарханов. Слово сказать, крестики нательный бросили, цепи на цепочек из золотых носились. Я так понимаю, вы уже и с родичами их поговорить успели? чуть улыбнулся парень. Нет. Человек мой при осмотре присутствовал, нехотя признался князь. Вот он, уродец и вызнал всё. Странно, не та добыча, чтобы за неё четверых жизни лишать, помолчав, вздохнул Елисей. Тут только одна мысль в голову приходит. Господа офицеры по привычке решили норов показать, вот и оборотку и получили. Что получили, не понял Тарханов. Обратный ответ пояснил парень, выругав себя мысленно. Странное дело. И страшно, снова вздохнул князь. Дожили, четверых офицеров в Варнаки ночные резать начали. Дальше-то что будет? Ну, что-нибудь да будет, фыркнул Елисей. А вообще, я бы это дело использовал, чтобы господ офицеров заставить к учению боевому у рвению приявить малость. А то гонора много, а умений на копейку, а на гонре далеко не уедешь. Хорошая мысль, оживился князь, злорадно усмехнувшись. Похоже, он уже придумал, кого умоит подобным предложением. Глядя на его вспыхнувший взгляд, Елисеи только посочувствовал тому неизвестному. Уж в чём в чём, а в придворных интригах этот человек запросто любого сожрать может. Чувствуется многолетний опыт. Когда вы решили венчаться, неожиданно сменил князь тему разговора. Вот отец приедет, там и решим, тут же отозвался парень. Заодно свадьбой Ильикой венчание наше прикроем. Там-то гулянка на всю столицу будет. Уж я князи буачит за старшего хорошо знаю, тепло улыбнулся. Он. Да уж, широкой души человек, понимающе усмехнулся Тарханов. Помню, однажды на Спартурий рок вина за Альпом выпил и не поморщился, а после всё офицерское собрание в лёжку лежал, пытаясь его шутку повторить. "Ну, знаю я отца", рассмеялся Елисеев. "Значит, как с отцом, всё решите, прошение своё мне отдайте, я всё устрою, чтобы время не даром терять", отсмеявшись, пообещал Тарханов. Всё исполню. Думаю, на свадьбе и передам поспешил согласиться Елисей, решив ковать железо, не отходя от кассы. Раз уж князь сам завёл речь о Винчани, то переигрывать что-то не стоило. Это значит, что для него замужество дочери дело уже решённое. Дозвольте к вечеру Наталью Никитч что на прогулку по городу пригласить Никита Иванович, аккуратно поинтересовался парень. Лучше завтра, сам её предупрежу, но только с охраной, тут же оговорил условек князь. Добрый Я ещё с собой обрек своего на всякий случай возьму, спокойно кивнул Елисей. Это тот, что во дворе меня с ружьём встретил, уточнил Тарханов. Он самый. Да уж, такой одним видом любого до да конфузно пугает, усмехнулся князь. Это верно, усмехнулся парень, только у неё не ружьё, а магазинная винтовка. Мне из неё вы четвертого своего врага упокоили, тут же подхватил его князь. Господь с вами. Там винтовку под английский патрон было, жёстко усмехнулся Елисей, глядя ему в глаза. Была? выгнул Тарханов бровь. Была, спокойно кивнул Елисей. Оружие господина Бердана на один выстрел. То есть искати, я так понимаю, смысла нет, уточнил князь. Нет, какие улики против себя я не оставляю, ответил парень, продолжая хищно улыбаться. И не жалко было толкова оружия, отдал его князь. Было бы толковый, я б её в таком деле не использовал, махнул Елисей. Вот у реваза моего винтовкой вправду толковая, а та просто стрелялка очередная. В таких домов десяток три валяется. Умно, помолчав, оценил Тарханов. И заходёшь ничего не найдёшь. А вы опасный человек, Елисей. Вы даже не представляете, насколько, хмыкнул парень, глядя ему в глаза. Э, если я попрошу один вопрос по родовству нам решить, возьмётесь? неожиданно спросил князь. В империи есть кто-то, с кем вы не можете справиться своими способами, не поверил Елисей. Не то особо, скривился князь. Мы служим не про Елисей ткнул указательным пальцем в потолок. Христос с вами, всплеснул Тархан руками, и в мыслях не было: "Нет, тут другое. Человек этот при дворе весьма известен, но не любим. Даже" тут он повторил жест самого парня. Наушничает, доносы строчит и всё нарывается любого дела выгоду свою поймать. Я осталые своих доверенных офицеров человек подбирать, но вижу, что с вами их всех скопом не сравнить. Так это дело службы или ваше личное? тут же уточнил Елисеев. Скорее личное, помолчав, очень тихо ответил князь. Он мне несколько раз дорогу по службе перешёл. Вот вам крест, каждое слово правда, и стоп перекрестил Сён. Из-за его вмешательства я не могу толком дела против титулованных предателей проводить. Помните, Егерь, что с вами Наташку по лавкам искал? Ефим Конечно, помню, улыбнулся Елисей. После окончания той истории он нашёл бывшего Егери и выплатив ему за помощью из своего кармана полсотни рублей, пригласил к себе в школу. Что ни говори, а Егерь-то умел много и чему не мешал бы обучить и его учеников. Ефим обещал подумать, и вот теперь его имя всплыло снова. Вот он вам всё и покажет, и расскажет, если решите мне помочь. Он всё знает. Я прежде хотел его просить, но после отказался. Стар он уже, чтобы такое дело провернуть и уйти бесследно. С его увечьем долго бежать уж не получится. А я, ежели поможете, не забуду. Всё, что в силах моих, исполню. Подумать надо, не стал ничего обещать Елисей. С Ефимом поговорить, а там посмотрим. Не доверяете? прямо спросил князь. Немсколько странно согласиться подобную просьбу слышать от osoby вашего положения, осторожно высказался Елисей. Понимаю, Но вот вам истинный крест. Всё так и есть, поднявшись и широко крестясь, ответил Тарханов. Его даже на дуэль трижды пытались вызвать, да вывернулся. Хитёр паскуда Ахилис. На него самого есть что? поинтересовался Елисей. Вот такая папка бумаг, да всё без толку. Слишком семья влиятельная, снова скривился Тарханов, демонстрируя Елисею широко разведённый большой указательный пальцы. Добрый, с Ефимом поговорю, а дальше уж посмотрим, что там сделать можно. Снов ничего не обещаю, ответил парень. Ещё раз повторюсь. Я и сам уж давно к такому готовился, да только у меня таких, как вы, мастеров не имеется. Что-то одно сделать умеет, а чтобы всё вместе нет. Я признаться, когда узнал, как вы с врагами своими разбираетесь, сразу подумал с просьбой идти, да решил выждать, до конца всё посмотреть. Впечатлён. Истинный крест впечатлён. Поэтому и решился с вами на эту тему говорить. Понизив голос, признал Старханов Бумаги, тем не передайте, почитаю. Всё одно они у вас пустым грузом лежат. Заодно и знать буду, к чему человечек тот склонен. К стяжательству он весьма склонен. Его уж искозначейство предупреждали и моя служба, и даже высочайшее неудовольствие выказано было. Никак не уемётся. В общем, всем надоел, понимающе усмехнулся Елисей. Как бы он служба моя не трогал, я бы пальцем не шевельнул, но уж поле в лес ни в свои сани пусть получит. Как вам сказали, обородку Зло усмехнулся князь в борду. Даст Бог, получит, ответил парень с не менее хищной улыбкой. Длинный караван медленно втягивался во двор поместья, а Ильикос и Елисеем с радостными улыбками обнимали старшего Буачица. Князь до той едва узнав, что его сын решил жениться, уже сделал невесте предложение, развёл бурную деятельность и подготовился к празднеству основательно. Пригнанном им обозе было всё, чем славна земля Грузии. Бачонки с вином и чачей, злаки, овощи, зелень, фрукты, даже отары овец пригнали. Как пастухи умудрились протащить их через полстраны, для Елисея осталось загадкой. Но на его непрофессиональный взгляд овцы в отаре были здоровы, упитанны, с весьма густой шерстью. Растерянно оглядев этот табор, парень покачал головой, про себя тихо порадовавшись. Слава бог, что он ещё про меня не знает. Точно бы везти флис в столицу припёрся. Слоги сбили с ног, распихивай всё привезённое по ледникам и подвалу. Атару пришлось тут же отогнать на ближайший выпас, а тели и гелышиде разводить по сараям и овинам. Благ зерна там ещё не было, и для временного содержания лошадей строения вполне годились. Наконец, когда с первым обустройством всё кое-как уладилось, родючи облекчённо перевели дух, и переглянувшись, дрожа повели отсавдом. Князь Дато слуши расказ Ильику о том, как получилось приобрести это имение, не спеша обошёл весь дом и одобрительно кивнув, усмехкой спросил Лукав глядя на Елисея: Всё равно всё по-своему сделал, да? А зачем ещё ты мне деньги давал, отец? Улыбнулся в ответ парень. Сам сказал: сыновья князя буачи, где попало жить не могут. Вот я и сделал, чтобы было нигде попало. Ай, молодец, Бичико, расхохотался князь крепко и обнимая. Богом клянусь, молодец. Хорошо всё сделал. Очень хорошо. Илико, с невестой когда познакомишь? повернулся он к сыну. Завтра приглашу её и родителей в гости, сейчас письмо отправлю. С ума не сходи, подтолкнул его Елисей. Так не делается, дай хотя бы день для подготовки. Да и нам тут ещё порядок навести надо. Ты прошение на величайшее имя уже отправил? Ох, чёрт, забыл. Схватился княжич за голову. Эс, сынок, совсем со своей службой голову потерял. Делона возмутился князь, приоткрыв улыбку в уголках губ. Это он от любви, отец. Знаешь ведь, влюблённые всегда глупеют. Поддел родич Елисей. Мужчины дружно расхохотались, глядя, как краснеет княжич. Слуга доложил, что стол уже накрыт и семейство отправилось обедать. Уже за столом Елисееню удержался и принялся расспрашивать князя о сыне. Чуть усмехнувшись, да то расправил усы и глотнув вина, заявил: "Не знаю я тебя, сказал бы настоящий обрэк растёт. Кроме уже других игрушек знать не хочет. Деревянную лошадку ему купил. Слушай, даже не посмотрел на неё. Большего коня давай". Апанаст твою ему кобылку подобрал, так этот сорванец с неё не слезает. Утром встал и в седло. Только по нужде слезает. Даже есть в седле пытался. Ещё палку с собой взял, кричит: "Деда, сяйска!" Это он шашку так называет. Лицо князя во время рассказа светилось гордостью и удовольствием за успехи внука. "Слушай его, Елисей так и видел все проказы от проска." Себя парень пришёл, когда князь закончив попросил. "Я Елисей" Пусть он ещё у меня поживёт. Хорошо ему там, весело. Слуги от него уже не бысть плачут. Хмыкнул Елисей, лихорадочно проигрывая про себя варианты ответа. Пусть лучше от него плачут, чем от моего гнева, пыркнук князь. Так что скажешь, сынок? Конечно, пусть остаётся, вздохнул Елисей с грустной улыбкой. Всё равно у меня ещё много дел будет, когда вернусь. Ай хорошо, ай правильно решил, взревел пьяным медведем князь. наливаю в бокал вина. Или икона права хозяина выскочила из комнаты, чтобы проверить кое-что. Князь дотог глотнув вина, оставил бокал в сторону и, посмотрев на парня совершенно трезвым взглядом, тихо спросил: "Ты уже сделал, что хотел?" "Да, отец, я всё сделал", твёрдо ответил Елисей, отвечая ему таким же твёрдым взглядом. "Значит, те, кто виноват в смерти Нино, их больше нет. Спасибо, сынок. Еле слышно произнёс князь, прикрывая блеснувшие глаза. Не даром, я сказал. Господь забрал дочь, но дал ей ещё одного сына. Даст Бог у тебя скоро две дочери будет, загадочно усмехнулся Елисей. Ты про что? насторожился Даток. Про твоих будущих невесток. Сначала Лиику, а потом и я женюсь. Ой, мы почему сразу не написал? подскочил князь. Кто она? Чья дочь? Младшая дочь князь Дарханова Наталья. Ай, молодец. Хорошая семья. Никиту я давно знаю. Завтра во дворец поеду сам с ним там поговорю. А Татьяна Лапухина дочка, я правильно понял? Да. Хорошо. Малодцы мальчики. Из хороших семей невест нашли. Отец, я тебя просить хотел, смущённо начал Елисей. Скажи, сынок, что сделать? Тут же подобрался дот. Ты же знаешь, я сирота. А на венчании вообще перед свадьбой все разговоры должен старший в доме вести. Вот я и хочу попросить, чтобы с князем ты ещё сам поговорил. Мы с ним всё вроде решили, но думаю, так правильно будет, несколько сумбурно пояснил парень. Для меня это честью будет, сынок, поднявшись, ответил князь и, дождавшись, когда встанет Елисей, обнял его. И ради богом сказал: "А я перед людьми скажу, ты мой сын, не беспокойся, всё хорошо будет". Отдаст мне Кито дочку или сам её для тебя украду. Он уже слово дал, так что красть не придётся, рассмеялся Елисей. Ну, сам понимаешь, с таким человеком должен говорить человек его положения. Всё правильно сказал сынок. Только расскажи, как получилось, что ты сам стал её руки просить? садясь на место, поинтересовался князь. Понимая, что в таком деле информации лишней не будет, Елисей подробно со всеми деталями рассказал ему всю историю их знакомства и во что оно вылилось. Внимательно выслушав зять, князь Дато удивлённо покрутил головой и разведя руками проворчал: "Всегда знал, что ты себе приключения на ровном месте найти можешь, но не думал, что ты ещё и жену также добудешь. А за жену Никита не думай". Правильно он сказал. "Дура баба" Завтра сам с царём говорить буду, расскажу, пусть тоже посмеётся. А что тут смешного, не понял Елисей? Смешно, как придворные индюки пытались настоящего пластуна напугать, фыркнул князь. А что свет не хочет тебя за своего считать? Так им же хуже. Поверь, я знаю. Я там много лет был. Семья была читзе, непростая семья. Мы копейки никогда не считали. Эту свадьбу вся столица помнить будет. Жалко, что я две свадьбы тут справить не смогу. Тогда они бы у меня лет 10 вспоминали, как Буачидзе сыновей женил. Мне идти в флиса хватит, отмахнулся Елисей, приотчил смешку. Ай, дорогой, те флис твою свадьбу не 10, 20 лет помнить будет. А за деньги не думай, я для сыновей ничего не пожалею. Отец Денег у меня на три свадьбы хватит, рассмеялся парень. Сам знаешь, я тоже не с хлеб на квас перебиваюсь. Зачем обижаешь, сынок? Что я, князь Буачидзе, не могу сына женить? Возмутился Дато, и Елисей понял, что спор тут не уместен. Грузин уже закусил у дела и не уступит, пока своего не добьётся. Да разве ж я спорю, отец? быстренько вывернул Сон. Просто хочу, чтобы ты знал, что я сам готов настоящий праздник устроить. Ваё время тоже придёт, сынок, отмахнулся князь. Бог даст, ещё и моему Ильико поможешь для его детей правильные свадьбы устроить, добавил он примету входящего сына. Право ещё вот тут уже жениться собрались, спросил княжич, усаживаясь за стол. Слушай меня внимательно, Ильико, не приняв его шутки, очень серьёзно ответил князь. Ты решил империи служить? Я не спорил, тебе это интересно? Значит, пусть так и будет. Но у семьи ещё и на Кавказе дела есть, и вести их ты отсюда не сможешь. Поэтому я так решил. В завещании написал: "Всё, чем семья Буачит владеет, к его сыну после моей смерти переходит". Тут князь дото пальцем указал на Елисея. "Елисей же станет дела вести из тех доходов и сам жить станет и тебе помогать". Я так решил. Мне нравится <Ав> Возвращайся в Тбилиси и принимай дела сам. Что скажешь? Я согласен, отец, весело улыбнулся Лико. Э-э, Туркусумел растерянно проблеейт Елисею, услышав такой ответ княжича. Чего, э, повернулся к нему Лико. Я тут 3 года жил, квартиру снимал, всё никак руки не доходили серьёзно домом заботиться. А ты приехал за неделю всё сделал. Пока я в затылке чесал, думая, как с подходящей девушкой познакомиться, ты меня женить успел? Что, не так скажешь? Там уж и ты уж прости, отец, но не интересно мне всё это. Я офицером и всегда им буду, так что пусть всё будет, как ты решил. Я ведь знаю, что Елисей скорее свою отдаст, чем мою украдёт, добавил он, подмигнув парню. Молодец, сын, одобрительно усмехнулся князь. Хорошо, сказал. Правильно. Значит, так тому и быть. отец. А не торопись ты с завещанием. Переварив услышанное, вздохнул Елисей. Или ты заболел? на всякий случай уточнил он. Слава богу нет, понимающе усмехнулся Доток. Просто хочу, чтобы дела в порядке были, случись что. Сам знаешь, врагов у нас хватает. Скажи, кто они? усуровив лицом, потребовал Елисей. О, успокойся. Кровников у нас больше нет. Твоими молитвами Лукаво усмехнувшись, добавил князь: "А ежели появится, ты и первый узнаешь. Не хмурься, Ильико, просто до крепости гонец быстрее доедет, чем до столицы". Поддел он сына. "Что ж, раз так, пусть будет, как ты решил, отец", помолчав, сдался парень. "А ты, брат, служи спокойно, что ни случись, только знать дай. Сделаю, что смогу, а что не смогу, то же сделаю". "Я знаю, брат", открыто улыбнулся ему княжич. Глядя на него, Елисеев вдруг понял, что Ильий Коев вправду рад, что всё так сложилось. Ему и вправду служба была интереснее всего, так что с этой стороны никаких неожиданностей быть не должно. А значит, пока можно отложить все эти дела в долгий ящик и заняться тем, что важно сейчас. А дел у него и вправду вдруг снова стало много. Прежде всего нужно было подготовить всё к камерному венчанию, приготовить подарки будущей жене и её родственникам. А самое главное, предстояло решить вопрос с человеком, который очень мешал будущему тестю. Вот тут парню предстояло пройти по самому краю. Требовалось сделать всё так, чтобы ни одна сволочь даже не подумала посмотреть в его сторону. Значит, требовалась серьёзная подготовка, но прежде нужно было посмотреть на фигуранта лично и как следует изучить его распорядок дня. "Элисей, твой казах с тобой?" вдруг спросил князь. "Любим ты со мной, конечно." кинул паренья, очнувшись. Приедем, камнев, чтобы на его отдашь, спросил Дотор. А что, опа нас уже не справляется? удивился Елисей, помня, что старый казак ещё многим молодым способен фору дать. Старый он уже, вздохнул князь. Очень старый. Сам просил с тобой говорить. Сказал: "Я знаю много, а учить толком некого. Только любимый один и есть. Поэтому и прошу". Прошу, отец, как приедем, сразу с тобой его отправлю. Решительно кивнул парень. Только про родных у него узнать надо. У него вроде никого, кроме матери, не осталось. Пусть с собой её забирает. И дом им поставленный сыты всегда будут. Тут же нашёлся князь. Поговорю с ним. Улыбнулся парень, уже заранее зная ответ заядло в лошадника. Впрочем, теперь после оглашения содержания княжеского завещания это было бы совсем неплохо. Дела должны вестись так, чтобы всей семье не приходилось копейки считать. А значит, Казакаев вправду придётся отправить вместе с семьёй в Тбилис. В любом случае лучших лошадников, чем Апанас и Любим Елисей не знал. Коляска медленно катила по английской набережной, миную одноимённое посольство, куда только что вошёл нужный Елисею человек. Много из того, что он узнал о фигуранте из полученных документов, подтверждалось. Вот уже четвёртый день он ездил по городу, на расстоянии отслеживая перемещения того господина и составляя распорядок его дня. Приближаться к фигуранту не требовалось. Благо, у парни при себе всегда имелась небольшая подзорная труба, которую он приобрёл среди прочего в магазине известной немецкой марки. Его вообще присчитали в том магазине крупным оптовым покупателем, помню, что в школе обучаются три десятка мальчишек, Елисеи изрядно потратился. Но закупил на всех и бинокли, подзорные трубы, которые потом планировал переделать в оптический прицел. И вот теперь, используя один из таких приборов, он отслеживал каждое движение фигуранта. Коляска прокатил чуть дальше посольства и начала поворачивать за угол. Встав коленями на сиденье, Елисеев выглянул из заподённого полога, наблюдая за дверью, куда вошёл нужный ему человек. И прежде чем транспорт миновал поворот, фигурант появился на крыльце посольства. Верни сам не понял, почему так отреагировал, но давно уже готовый винтовк системы господина Берданов в то же мгновение оказался у него в руках. И спустя секунду последовал выстрел. Невский ветер, почти всегда дувший от залив К исток, моментально унёс клуб порохового дыма. И Елисей успел рассмотреть, как вокруг головы фигуранта образовался красный ореол. Три движения сняв с винтовки прицел, открутив планку, на которую он устанавливается, Вадим размахнулся и швырнул оружие в канал, впадающий в этом месте в реку. Любим, даже не вздрогнувший в момент выстрела, чуть шевеlnул по водями, и коляска пошла немного быстрее. Елисей откинулся на спинку сиденья, и, тряхнув головой, устало проворчал: "Блин, надеюсь, повторять это не придётся. Становиться светским киллером у меня никакого желания нет". Знатный ты стрелок княже, оглянувшись через плечо, тихо усмехнулся Любим. Я и охнуть не успел, как ты уснул, как Ловка, я только одного не понял. А чего здесь-то? Почитай седмицу за ними ездили, и вдруг средь бела дня стрелять решил. Всяким предателям предупреждением будет, помолчав, нашёл Селиси. Пусть теперь знают, надо будет и посольство не спасёт. Политика, понимающе скривился казак. Она самая. Так что помалкивай, твоё дело страна, напомнул парень. Зато покоен будь, кивнул любим. Моё дело лошадки, а кто кого за что, меня не касается. А да мыт, когда поедем? Вот к княже чужени мы поедем. Самому тут надоело уж, вздохнув, признался парень. А ты что решил? Станешь к князю переезжать? Я так понял, туда уехав, я всё одно тебе служить стану, помолчав, уточнил любим. Верно? Князь да тот, честь мой, Аруслан его внук. Так что служай ему, ты и мне служишь, разложил Елисей всю генеалогию. Выходит, князь сказал, что и дом мне там поставит, не унимался любим. Веча меня слушал, дел навозмутился Елисеем улыбаясь. Сказано, всё как в станице будет. И дом и надел свой, я и денег на обустройство дам. Только у Апанаса учясь до да затабунами смотри. Добрый, с довольным видом кивнул лошадник. Погоди, княже, вдруг вспохватил Сён. А кто ж тогда тебе денщиком станет? Ну, святое место пусто не бывает, найду кого, пожал парень плечами. тем более, что ты не сей момент уедешь. Вот домой приедем, с матерью повидаешься, поговоришь, а там и переезжать станешь. Княже, дозволь я тебе сам денщика толкого найду, повернувшись к нему на козлых, попросил Любим. Что, из родичей кто толкого имеется? лукаво усмехнулся Елисей. Проюрный сестры сын, кивнул казак. Принёк толковый, да только 7 лет сирота. Сестра одна его тянет. сам понимаешь, у хватком казачьим обучить его никому, да и сестра за него опаску серьёзную имеет. Вот и маяется казачок. Так может ему для начала попробовать экзаменацию в школу сдать? задумчиво предложил Елисеев. Взрослый он уж для школы, 17 лет уже. Да сестра, говорю же, извоится, ежель он в пластуны пойдёт. А так и ему не зазорно чаю никому попало князю служить и есть спокойно. Денщик, не реестровый, его дело не в лауз скакать, а за хозяйством приглядывать. Очень толковый, задумчиво переспросил Елисей. Слово даю, и грамоте разумеет, и счёту обучен. С оружием туркни особо, как тут уж сказано, некому учить было. Добрый, приедем, приведёшь его, поговорим о там, как Бог даст, согласился Елисей. Спаси Христос, княже. А куда теперь править-то? Дело-то сделано, снова сменил казак тему. А вот домой и правь, хотя нет, на Невский поехали. Нужно подарки невесте купить, вспомнил Елисей ещё одно важное дело. Дывнов любим звонко щёлкнул бичём, и Каурепар перешла на рысь. Минут через 40 они выкатились на Невский проспект и покатили к Гостиному двору. Припомню, что здесь рядом обитает человек, отлично знающий все местные лавки. Елисей велел ему остановиться у знакомого трактира и, подозвав уже знакомого мальчишку, велел, показывая монету: "Сбегай, Ефима, поклич, хозяин ругаться станет", завёл мальчишка знакомую песню. А то ты не знаешь, что сказать, усмехнулся в ответ Елисеев, ловко вертя монетку в пальцах. И то верно. Лукаву усмехнулся в ответ мальчишка и быстрым шагом прошёл в трактир. Что будет? доложил он, вернувшись минуты через 3. Как раз обедать закончил, в едальне был, доложил Срванец, ловко подхватывая брошенную ему монетку. А ты чего тут вечно крутишься, сирота или как? разглядывая мальчишку, поинтересовался Елисеев. Мам к в прошлом году померла, а дядька горькую пьёт, пожал Сорванец с плечами. Прибьют его скоро мужики, вздохнул он у череф руковом нос. Это за что же? насторожился парень. Так ворует. У кого? не понял Елисей. Неужто лавки грабит? Не, он хитрее делает. Намётся куда телеги разгружать с товаром и пока грузят, присматривает, что привезли, и как учучит момент, так что из товара и тянет. А после пропивает. Вот мужики из грузчиков и обещали его прибить. Купцы-то товар у счёт знают, сразу артели обиду выставляют. "Ня", да", крякнул Елисей. "Ну, а сам-то ты чего хочешь? Пожрать бы отпуск, да чтоб конфет побольше", мечтательно протянул мальчишка, зажмурившись от удовольствия. "Ну, пожрать оно понятно, а чего по жизни делать хочешь? Интересует, может, сильно что? Ну, там, механик всякий, к примеру, или лошадей любишь?" "Мне на кухне нравится", покраснев от смущения, тихо признался мальчишка. Тепло там, пахнет приятный, сыт и сытый всегда. А ещё интересно смотреть, как из всякого простого еда вкусная получается. Да, похоже, мальчонка наголодался, если за короткий разговор дважды про сытость сказал, подумал Елисей, поворачиваясь к подошедшему Ефиму. День добрый, княже, звал? Случилось что? поздоровался старый егерь, потрепав мальчишку по вехрастой голове. И тебе здравствуй, Ефим, улыбнулся парень. Помощь твоя опять нужна. Знаю, ты в округе все лавки на изусть помнишь. Подскажи, где ювелиры толковые есть, которые украшения красивые делают? Нужно невесте подарок купить. Я так понимаю, чья именно лавка будет тебе без разницы? Отдел его Ефим, напомню, где он заказывал себе черкесский. Не то слово, рассмеялся Елисей. Главное, чтобы вещи красивые были. А уж кто сделал, мне и дела нет. Добро? Есть такие лавки? Подумав, кивнул Ефим и, повернувшись к мальчишке, велел: Вступай в трактир, Сёмка. Я там хозяину велел тебе кашу оставить. Только без обозразить не вздумай, он тебя ещё прошлый разу не простил. Благодарствую, дядька Ефим, радостно улыбнулся сорванец. А прошлый раз сам знаешь, я никого не трогал, пока тот паскудник меня задирать не стал. Беги уже, а не к воин, фыркнул Егерь, отвёл ему лёгкий подзатыльник. Мальчишка рванул к трактиру, только пыль взметнулась. Ловкий паршивец усмехнулся Елисееву, а ему вслед. А иначе ему не выжить. Я попаш его же дважды уму разуму учил, чтобы не подбивал мальчонку на пакость всякие. Да похоже неуёмётся. Давно Сарванса эту, знаешь, заинтересовался Елисей. Так года два уже, как мать его приставилась в Царстве Небесном. Добрая была женщина, работящая, от грудной жабы сгорела, да от побоев мужниных. А мальчонка хороший, хоть и жипूतной, а не ворую. Всё наровит трудом добыть. Так может, выкупить его по паше, задумчиво спросил Елисей. Я тут с ним поговорил, пока тебя ждал. Ему в повара самое дорого. Сам сказал интересно. А когда интерес есть, то и дело лучше учится. Не шучь, княже, повернувшись к нему всем телом, спросил Ефим. Ию мыслей не было, мотнул Елисей чубом. У меня на Кавказе школа своя. Питаем сироты местные на мой кошт живут. Не веришь вон, любимо спроси. Он сам всё видел. кивнул парень-казак. Так и есть, обернувшись, кивнул казак. Ежели доверишь княже, сам его отца выкуплю и к тебе привезу, истил пообещал Ефим. Лучше бы приезжайте. Его на кухню в учении, а тебя к выученникам моим ухватком всяким хитрым мальчишкам учить, напомнил Елисей ему своё предложение. Сам говорил: "По зиме тебе тут трудно приходится, а там и сырости такой нет, и зима мягкая". Умеешь ты уговаривать княже, усмехнулся Ефим. И то сказать, службу свою я давно закончил. Живу тут из милости, только потому, что полковнику Еровскому иногда нужен бываю, задумчиво протянул бывший егерь. О-о, а там тебе и дом свой поставим, и жалованье положу толковое, ещё и форму пошить прикажу. Про оружие говорить не стану, этого добра у меня ввоз до тележка. Главное, чтобы ребят моих учёл толково. А это у тебя получится. Добро, княже, согласен. махнув рукой, решительно заявил Ефим. Вот и славно, весело усмехнулся Елисей. Тогда решай, что с собой возьмёшь, собирайся, и в имение князя Буачит заприезжай. Деньги есть или дать на переезд? тут же уточнил парень. Зато не беспокойся, княже, и переехать хватит и мальчонку выкупить, да только пристрой его куда в ученики, чтобы в люди вышел. Почему куда? удивился Елисей. Хочет он на кухне служить? Значит, на кухню и пойдёт. Пока на посылках будь, но ну а после, как себя покажет, учиться станет, сам поварихи прикажу. Благодарствую, княже. Дела сладим и через 2 дня будем, твёрдо пообещал Ефим, мельком перекрестившись. Любимо остановил коляску у неприметной лавочки, и Ефим, соскочив с коляски, первому указал на дверь. Вот тут, княже, еврей один старый живёт. Лучше, чем у него я украшений не видел. Не токмо золото льёт, так ещё и сам камень гранит "И не скажешь", удивлённо оглядываясь, проворчал Елисей. "Хитрюл, тут лавку держишь, чтобы никто и не подумал, что у него что-то особо ценное имеется". Расмеялся Ефим и, открыв дверь, пропустил вперёд парня. Войдя в небольшую лавку, Елисей с интересом огляделся и, подойдя к прилавку, принялся осматривать представленный товар. Ефим тем временем направился прямым ходом к сидевшему в углу человеку характерной наружности и, что-то ему тихо сказав, посоветовал чуть повысив голос: Сказано: лучший товар покажи, в накладе не останешься. Сам знаешь, я кого попал к тебе не вожу. Вздохнув, продавец электон там ещё, прошёл в неприметную дверцу и с кем-то тихо пошептавшись, вернулся в зал, осторожно спросив у Ефима: "И помнишь, сколько это может стоить?" "За деньгами почтенными я не постою", ответил вместо Егире парень, доставая из кармана пачку ассигнаций. "Мне подарок невесте сделать надо. Сразу скажу, Подарок должен быть таким, чтобы его и самой императрице показать не стыдно было. Мне не надо, чтобы золото пудами во все стороны торчало. Красиво должно быть, изящно. Я вас понял, сударь. Внимательно выслушав его, кивнул продавец и, откинув кусок прилавка, пригласил: "Пройдите сюда, там вам всё покажут". Вступая княже, я тут подожду, кивнул Ефим, опираясь локтем на прилавок.